Глава 45. Право на победу. Пройдя через портал Сафи и снова оказавшись рядом с ботаническим садом, я быстро соориентировался и указал, куда нам двигаться, чтобы побыстрее добраться до моего отряда. Все же у них там драка, чем быстрее получится им помочь, тем лучше. Слабаки! Мы уже снижались над нужным местом, Тогда Сафи выдала свое глубокомысленное замечание, окинув взглядом осажденный дом. Вокруг нашей маленькой крепости бегало с пару сотен адских псов, и там же в беспорядке лежало около двадцати трупов уже мертвых созданий хаоса. «Слабаки бы не выжили», — ответил я своей спутнице. «И хочу обратить внимание, что они держатся так уже около часа, и ни одной потери». «Как скажешь», — девушка попыталась саронизировать. Но было видно, что мои слова заставили ее задуматься. «Давай я быстро тут всех уничтожу и двинемся дальше». «Нет». Сафи уже хотела приступить к делу, но я ее остановил. «Они это начали, им это и заканчивать. Не будем красть у людей победу. Десять минут же для нас не критичны». «Не критичны». «Тогда жди меня». Я направил свой полет вниз. На этот раз уже один. Увернувшись от пары воющих темных снарядов, которыми, как оказалось, псы умеют пуляться прямо из пасти, я быстро снизился, а потом прямо сквозь крышу перенесся в центр своего отряда. Все-таки свобода передвижения от поножи князя крайне удобная штука. Будь что-то подобное у монстров, исправиться с ними было бы гораздо сложнее. А так, самое неприятное, чем они нам могли навредить на расстоянии, это как раз те самые снаряды. А вблизи народ уверенно удерживал их на дистанции и не давал перейти в ближний бой. Кот! Он вернулся! Теперь-то мы точно справимся. А он, интересно, добыл то, зачем ходил? Да, вид у него какой-то потрепанный. Это что же, теперь надежды нет? Ну вот, как быстро сменились настроения в толпе. А всего-то и стоило, что пару секунд помолчать. Все-таки мы, люди, очень странные существа. Сейчас на время выдам вам новое добытое мной оружие. Я наконец заговорил. Шесть стволов вперед, два назад. Еще два в центре, держим про запас. Раздайте их тем, кто умеет пользоваться этими штуками. А остальные пусть подхватывают наши щиты и шкуры. Пора выбираться отсюда. Скоро нас будет ждать небольшое путешествие. В отряде тут же началось шевеление. Все принялись спорить о своих навыках, стремясь опробовать принесенные мной стволы. В итоге пришлось сначала взлететь повыше, чтобы прикрыть возможные прорывы, а потом вмешаться, устанавливая правила выяснения лучших. У каждого, кто умеет пользоваться оружием, будет шанс. Один выстрел, убьете пса и винтовка ваша. Нет, пробует следующий. А если все будут попадать? Значит, установим очередность использования. Хватит спорить, лучше иди стреляй. Рявкнув на какого-то разошедшегося бородача, я отошел в сторону. И на этот раз процесс пошел. Все же без правил даже сработавшиеся друг с другом люди порой становятся просто беспомощны. Сейчас же все по очереди пробовали подстрелить адских гончих а я отслеживал результаты. «Ты идешь в стрелки!» «Спасибо!» «Ты в щитоносцы!» В этот момент Алекс промазал, запустив где-то на два метра в сторону от выбранной им цели. «Ну да, он же мечник, не стрелок!» «Но, кот, я же один из главных в отряде!» Кто будет командовать стрелками, если не я? Командовать будет один из них. Тот, кто будет разбираться в этом деле и сможет принимать правильное решение. Ты же хорош в ближнем бою, и такие командиры как раз пригодятся нам в отряде защиты. Я попробовал успокоить Алекса. Тот замолчал и отошел в сторону, но было видно, что сложившейся ситуацией парень крайне недоволен. А что делать? Успехи в одном деле не гарантируют таких же успехов в чем-то другом а я привык оценивать людей по их реальным делам. «Кот!» — меня позвал Смирнов. «Я только ранил, тварь, не убил. Что это значит?» «Это значит, что ты пока у нас побудешь в запасе. Останутся места, пойдешь в стрелки и нет, поможешь нам с прикрытием». «Есть!» В отличие от мечника, парень к такому решению отнесся абсолютно спокойно. Впрочем, у него и результат вышел получше. «И вообще...» Я не ожидал, что со стрельбой у народа окажется настолько плохо. Неужели без необходимого навыка или опыта, даже с их прокачанной ловкостью, попасть в цель настолько сложно? Впрочем, девять стрелков у нас все же набралось, десятом я отрядил туда же Смирнова. А главный поставил Полину, тоже попавшую в число избранных. Из моего совета она единственная, как оказалось, умеет обращаться с оружием, вот пусть и приносит пользу. «Выдвигаемся!» Я отдал команду, и наш небольшой отряд, чем-то похожий на ежика, двинулся вперед. Щиты принимали на себя все попытки монстров прорваться и вступить в ближний бой. Стрелки же, пользуясь этим, меткими выстрелами за пару минут вынесли всех псов, оказавшихся недостаточно сообразительными, чтобы этому противостоять. Единственное, сложновато было на лестнице, когда мы спускались. Все же ограниченность в пространстве мешала и нам. А вот потом, оказавшись на уровне земли, мы показали, не побоюсь этого слова, настоящий класс. «Поздравляю с победой!» — я крикнул эти слова во весь голос, чтобы люди смогли по-настоящему оценить то, что только что сотворили. «Монстров было в четыре раза больше, чем нас, а мы победили, никого не потеряв. Вы лучшие ребята!» «Да! Ура!» Толпа взорвалась радостными криками. И я тут же показал своим интендантам жест, что пора отправляться на поле боя и собирать для меня внутренности наших жертв. Учитывая мои последние достижения, эти запасы точно не помешают. А пока можно продолжать разговор и готовить людей к тому, что сейчас нас будет ждать еще один небольшой подвиг. «Сафи, можешь подойти?» Я позвал девушку в зеленом платье, и та спустилась к нам из-под облаков. «Красивая!» «Новая девушка-кот!» «Подожди, ты что, не помнишь?» «Кого?» «Ее! Это же та Фифа из подземелья! Помнишь, как она приложила руку к лицу некроманта, и тот завыл, словно мальчишка?» «А еще у нее маска костяная была!» «А потом она еще пыталась нас всех убить!» «Ну вот, кажется, все вспомнили, кто такая Сафи!» «Всем опустить оружие!» «Мне пришлось гаркнуть, чтобы никто не совершил глупостей!» «И все это под насмешливым взглядом девушки!» Хочу представить вам нашего нового союзника, Сафи из Ра. Все наши молчат и ждут от меня объяснений. Ну да, они мне верят, но ситуация-то уж больно необычная и странная.